Глава четвертая. Дач даже в мыслях называл Гарбера не иначе, как сукин сын, и имел для этого все основания. фбр ведь вынудил его сделать то, на что Алан не согласился бы никогда в жизни – отправиться на метеостанцию. Не стоит обвинять Дача в том, что он сидел бы в тепле и безопасности, спокойно слушая, как погибают другие люди, чужие ему. Нет, конечно. Скорее всего, переговорив с ними по рации, он и сам бы предложил отправиться туда. Но только сам. Сукин же сын Гарбер принудил его к этому, а Дач терпеть не мог, когда кто-нибудь его, неважно кто, заставлял делать что-то помимо его воли. Гарбер был прекрасным психологом и понимал, каким образом можно взять Датча голыми руками. И без зазрения совести воспользовался своими знаниями. Это оказалось очень просто. Достаточно было прокрутить запись радиопереговоров и... Да, верно, вы не ошиблись. Датч согласился, злясь на самого себя. Собственно, мнение его никто не спрашивал. Никто не заставлял лететь, не уговаривал, не взывал к чувствам. Тот же испытанный прием... «Вы все решаете сами. Мы ни в чем не станем вас упрекать. Да, конечно, мы все понимаем, мистер Шефер, после одной такой встречи, да». И он, разумеется, кивнул. А что ему еще оставалось делать? «Если говорить по совести, разве вы сумели бы отказаться?» Дач извлек из кармана сигару, аккуратно снял обертку, откусил кончик, Он любил именно откусывать, а не обрезать, считая, что только так можно почувствовать настоящий вкус табака, и закурил. Откинувшись в глубоком кресле, Алан делал затяжку за затяжкой, совершенно не вслушиваясь в то, что болтает сукин сын, думая о своем, но тем не менее пропуская информацию через фильтры своего мозга, отыскивая крупицы незнакомых сведений, которые могли пригодиться в будущей битве. Он не был небрежным или слишком самонадеянным человеком, наоборот. Перед каждым боевым заданием майор Алан Шефер расслаблялся и отдыхал, стараясь еще раз переварить детали будущей задачи, извлечь из них то полезное, что еще и не успел, и разложить по полочкам в своей голове. Иначе говоря, Дач пытался получить полную картину своего недалекого будущего. И если уж оставались какие-то белые пятна, то он заполнял их, задавая вопросы и тщательно анализируя получаемые ответы. Сейчас, слушая уютный монотонный гул самолетных винтов, Дач выполнял именно эту работу. «Я бы мог спрашивать вас обоих», – заявил Гарбер, – «но это заняло бы слишком много времени, и поэтому я начну излагать те сведения, которые имеются у нас». «А вы сможете их дополнить, если вам покажется, что они поверхностны или не верны, окей?» Алну показалось смешным. «Кто из этих людей может знать, верны или не верны сведения о хищнике?» «Этот ублюдок инопланетянин, и земляне вообще не могут быть ни в чем уверены. Никто не знает, каким путем движется развитие цивилизации хищника». «Может быть, они за один год сделали какое-нибудь сногсшибательное открытие в области вооружения, и этот охотник представляет собой нечто совершенно другое, чем тот первый». Дач еще раз пыхнул сигарой, выпустив облако ароматного дыма. «Что же представляет из себя хищник? То, что он монстр, понятно. У него отличная маскировка. Костюм, в который одет хищник, позволяет ему оставаться практически невидимым. «Этот ублюдок чрезвычайно маневренен, ловок, выполняет сложнейшие акробатические трюки, у него прекрасное вооружение. Нам не удалось установить принцип действия его оружия, но мы знаем, что оно стреляет энергетическим зарядом огромной мощности, что-то вроде шаровой молнии». Голос Гарбера на секунду отвлек Датча от собственных мыслей. «Также нам известно, что такой заряд способен пробить человека насквозь». «Мне это тоже известно», – буркнул чей-то баритон. Дач открыл глаза. «Ага, это его напарник, Майк Херриган». «И вообще, ребята, то, что вы рассказываете, дерьмо. Не стоит выеденного яйца. Какая мне разница, мать ваша, чем стреляет этот ублюдок?» Не очень дружественно продолжил полицейский. «Если вы знаете способ защититься от него, поделитесь, и я скажу вам спасибо. Если нет, то и нечего тут болтать. Я, ребята, видел эту тварь и знаю, на что она способна». Он, похоже, не очень-то любит фбр подумал дач, наблюдая за негром. С ним, сукин сын Гарбер, допустил еще одну ошибку. Майор Алан Шефер никогда не брал с собой на боевое задание незнакомых людей. Никогда. Хотя нет. Один раз он нарушил это правило. 12 лет назад, когда взял с собой в джунгли Дилана, своего бывшего приятеля, агента ЦРУ. Дилан погиб, сражаясь с хищником. Майка Херригана Алан не знал вообще. Точнее, дач слышал о нем и даже видел пару раз в телепрограмме Основное ядро с позером, ведущим Тони Попом. Но это не имело значения. Алан Шефер не знал, на что способен Майк как он ведет себя в бою и чего от него можно ожидать в экстремальной ситуации. И это было плохо. Даже хуже, чем то, что дач летел на метеостанцию. Воевать бок о бок с человеком, в котором ты не уверен дерьмовое дело. Очень дерьмовое, хотя. Кого это сейчас волновало? Ситуацию контролировал сукин сын Гарбер. В майке Херригена был один плюс. Он победил хищника. Вот и все. А значит, тоже знал, каким образом нужно воевать с этим ублюдком. Нет, Дач ничего не имел против херигина лично. Напротив, полицейский даже чем-то нравился ему. Высокий, сильный парень, настоящий боец. И скорее всего, он оказался бы подходящим партнером, но не сейчас. В таком деле нельзя полагаться на случай, если хочешь сохранить целую свою задницу. Дач покрутил сигару в пальцах, глядя на тлеющий рубиново-серый огонек и столпик пепла, вслушиваясь в разгорающийся с новой силой спор. «Кончай, Гарбер, мать твою! Любое из приспособлений этого ублюдка может разрезать человека пополам так же просто, как нож теплое масло. Ты видел, как оно прикончило киза, нет?» «Вот так!» – негр щелкнул пальцами. «И все!» Кис умер. Этот ублюдок перерезал его. А ты несешь здесь какое-то дерьмо насчет того, какое у него оружие. Надо думать, как его обнаружить, Гарбер, а не заниматься тут мастурбацией, ясно? «Лейтенант», — вспыхнул ФБРвец, — «я не хуже вас знаю, что мне делать». «Да?» — Майк уперся кулаками в бока и зло уставился на него. «Ну давайте, мать вашу, давайте. Посмотрим, что ты скажешь, Гарбер, когда этот урод оторвет тебе задницу. Посмотрим». В эту секунду Майк был готов убить Гарбера. Еще немного, и он кинулся бы на ФБР-овца с кулаками. Тот поразительно напоминал полицейскому про ныры попа. Такой же настырный и такой же глупый. Херриган ни слова бы не сказал, если бы Гарвер сам лично дрался с хищником. Но ведь этот сукин сын сидел перед экраном компьютера, открыв пасть, когда хищник убил пятерых его товарищей. И Киза, кстати, тоже. И Майка чуть не убил. «Господи!» – подумал он. «Ну почему нами управляют такие вот индюки, вроде Хайнемана или Гарбера, мать его?» Ему захотелось послать этого урода к какой-то матери, но Майк сдержался. И тут подал голос здоровый парень, до сих пор молча сидевший в кресле и куривший сигару. «Он прав, Гарбер. Все наше оружие ни черта не стоит в войне с хищником». «Хищником?» – Майк напрягся. Этим словом называл инопланетянина Кис, и он, в свою очередь, услышал его от... Как же звали того майора из джунглей? «Дач, вот, Дач, голландец, так звал его Кис». Тут Майк чуть не засмеялся. «Ну, конечно, господи, это и есть Дач, как же он сразу не сообразил?» «Разумеется, парень не ФБ Эрвис». У них другая одежда и совсем другая манера поведения. Он явно не знает остальных, и на шее у него следы ожогов, ядерное облучение. То самое, о котором говорил Кис. Вот значит что. Они собрали их вместе, его и Дача, с тем, чтобы уничтожить этого ублюдка-хищника. Майк не без любопытства осмотрел голландца. «Настоящий гигант, рост примерно 6,5 футов, огромные плечи, клетчатая рубашка аж трещит, широкая грудь, рельефная мускулатура, лицо волевое, жесткое. Пожалуй, скулы немного широковаты, решил Майк, но это мелочь, он же не фотомодель». В целом, дач ему понравился. Да и вообще, человек, сумевший прикончить хищника, поневоле вызывал уважение. Тем временем, Алан продолжал говорить. Теоретически, убить хищника огнестрельным оружием можно, но чрезвычайно сложно. В Буран вероятность такого исхода снижается вдвое. Сколько их там? Шестеро. Было всего шестеро. Но на момент передачи погиб руководитель станции Уэлч Хиккок. Значит, пятеро. Гарбер выжидающий посмотрел на дача. Тот покачал головой. К тому моменту, когда мы доберемся до них, я думаю, в живых останется не больше трех. А скорее всего, меньше. Дач посмотрел на огонек сигары. «Они ничего не знают о хищнике, не знают, как с ним бороться, и поэтому шансов на то, что мы застанем их живыми, крайне мало». «Да, но полярники находятся под защитой станции?» – возразил Гарбер. «Это его не остановит». Майку вспомнился изуродованный вагон Лос-Анджелесской подземки. Вагон и искалеченные трупы, много трупов, забрызганные кровью стены, пол и взрезанный потолок. Для хищника сделать это не сложнее, чем человеку открыть банку консервов. Дач прав, подумал он, чертовски прав. У них есть оружие? Задал вопрос голландец. Да, как и у всех полярников. Четыре винтовки «Мэверик» и пистолет у старшего. Кроме того, две ракетницы. Транспорт, хотя это не имеет значения. Скорее всего, хищник просто не даст ему ехать. Дач задумчиво пожевал кончик сигары. В чем заключается наша задача? Вывести их оттуда», – ответил Гарвир. «Каким образом?» Чем больше голландец говорил, тем больше нравился Майку. Это был настоящий профессионал. Четкие, уверенные вопросы, ничего лишнего, все точно и конкретно. Есть вездеход. Вертолет высадит нас в пяти милях от Брауна и перебазируется на остров Анверс. Там научная станция. Мы отправляемся на метеобазу на Рат, забираем полярников и возвращаемся обратно. Это примерно 90 миль в один конец. От Брауна вызываем вертолет и улетаем. Ближе, к сожалению, высадиться нельзя. Буран. Гарбер указал маршрут по карте, которая была разложена тут же на столе. Дач хмыкнул. Послушайте, Гарбер, что значит мы? Это значит, что я и эти люди, ФБРовец указал на троих агентов, сидевших за его спиной. Идем вместе с вами. Нет, коротко отрезал Дач. Что значит нет? Теперь настала очередь удивляться Гарберу. «Нет, значит нет. Я никогда не работаю с незнакомыми людьми. Вы ведь это знаете?» – он в упор посмотрел на ФБРовца. «Конечно знаю», – легко согласился тот. «Я внимательно посмотрел ваше досье дач, Но все дело в том, что здесь не Камбоджи, и мы вовсе не ваш отряд. Это дело ведет бюро. Вы сами согласились принять участие в этой акции, а значит обязаны подчиняться нашим приказам. Здесь командую и я». «Если у Майка и было когда-нибудь такое же желание врезать кому-нибудь по физиономии, то это поупу». Но поскольку Гарбер представлял вовсе не основное ядро, а организацию посерьезнее, чтобы не сорваться, ему пришлось засмеяться тихо и зло. «Сукин сын!» – тихо пробурчал он, недобро улыбаясь. «Вонючий ублюдок!» «Вы что-то сказали, лейтенант?» – быстро спросил его Гарбер. «Совершенно верно!» – ответил Майк отчетливо и громко. «Я сказал, что ты – сукин сын и вонючий ублюдок!» «Мне кажется, лейтенант Херриган, вы наживаете себе крупные неприятности к тому моменту, когда мы вернемся в Штаты!» «Возможно!» – согласился Майкл. «Если, конечно, ты доживешь до этой минуты!» Это был удар ниже пояса, но Херриган не стал бороться с соблазном. «Черт возьми! Хоть что-то он мог себе позволить!» Лицо Гарбера начало меняться. Из светло-розового оно стало пунцовым, затем медленно побледнело, и в глазах появилась растерянность. «Ну, слава богу, этот индюк наконец-то понял, что мы отправляемся не на прогулку по магазинам», удовлетворенно подумал Майк. «Интересно, а он хоть раз попадал в серьезную передрягу, а? Нет, не в учебную, а в самую настоящую». «Какое оружие мы берем с собой?» Вдруг вновь подал голос дачи. Mm — -hmm, Гарбер замялся. — Специальные автоматы, заряженные жидким азотом. И Хариган ощутил, что по его спине побежали мурашки. — Азот? Жидкий азот? Так значит, они... — Постойте. — Голос его внезапно стал сиплым. — Ты говоришь, жидкий азот? — Совершенно верно, — кивнул ФБРовец. — Значит, вы не собираетесь убивать хищника? Вы опять попытаетесь поймать его? Так что ли, мать вашу? Не совсем, Гарбер опустился в свое кресло. Это будет зависеть от обстоятельств. Если нам удастся заполучить его, это будет хорошей добавкой к спасению полярников. Если же нет, ну что ж, но в любом случае, такое оружие надежнее огнестрельного, не так ли дач? Из обыкновенного автомата надо попасть в какие-то точки на теле хищника, чтобы самое малое ранить его. Вы ведь рассказывали Кизу о том, как ваши парни устроили чуть ли не Третью мировую войну там, в джунглях, и тем не менее не смогли убить это существо. Да, кивнул Дач. Только мои люди не устраивали войны, они просто стреляли. Не зная в кого и насколько быстро хищник передвигается, но в основном вы правы. Мэг ничего не понимал. Ладно, черт с ним, допустим, бюро поймает хищника и доставит его в свои лаборатории. Что тогда? А тогда вот что. В один прекрасный момент это существо вырвется. Люди просто не смогут его удержать под контролем и тогда устроить настоящую бойню. Во-первых, оно окажется вдали от корабля и не будет шансов добраться до него. Тогда эта тварь начнет убивать всех, до кого сможет дотянуться. Во-вторых, где гарантия, что соплеменники, или уж как там их называют, этого урода, не примчатся сюда освобождать приятеля? «Черт возьми, тогда начнется такое, что ад покажется отелем на Гавайях». «Нет, мать их, этого он, Майк Херриган, не допустит. Эти сволочи хотят спасти четверых, чтобы потом погубить сотни? Да что там сотни, тысячи, миллионы людей! Дерьмо собачье!» До него вдруг дошла простая и страшная истина. «Они вовсе не собираются никого спасать. Им не важно, живы полярники или нет». «Конечно, если ФБР знала о наличии опасности и молчала 12 лет, то вывод напрашивается сам собой. Для них люди – расходный материал». «Как там говорил Кис? Благодаря ему у нас может начаться новая научно-техническая эра. Мать вашу! Отловить эту тварь, вскрыть ее как куклу, распотрошить к такой-то матери и достать из нее новое, отличное, совершенное оружие. Люди хуже зверей». Как же мы стараемся прикончить друг друга? Прямо из кожи вон лезем, готовы расцеловать в задницу любого, кто даст нам такое оружие, которого нет ни у кого. Да что то мы этого парня национальным героем сделаем, мать его. А то, что при этом погибнут люди, так на это насрать. Сотни человек больше, сотни человек меньше, плевать. Зато уж надоем по башке любому, кто начнет задирать свой сучий хвост. Майка трясло от ярости. И Дачи-то заметил. «Ты слишком эмоционален, парень», — сказал он тихо. «Никто ведь не может тебя принудить делать то, чего ты делать не хочешь, верно?» И он улыбнулся.